Глава шестнадцатая. «Давай, давай, заноси! Стоп! Повело, блин! Да держи ты крепче!» Я замер, восстанавливая равновесие, так что парни успели перехватить мешок и аккуратно сняли его с моей спины. Я выпрямился и утер рукой пот. «Блин, это ж сколько же он весит!» «Да килограмм сто не меньше, вон какой здоровый!» «Да уж!» Я потянулся и завел руки за спину, сцепив их в замок. Мне почему-то казалось, что мешки должны иметь максимальный вес не более пятидесяти килограмм, иначе замучаешься их ворочать. Но этот мешок муки размерами был с обычной картофельной, который как раз и должен весить те самые пятьдесят килограмм. Увы, никаких сеток под картошку здесь пока еще не существовало. И буквально все товары от той же картошки до муки и макарон расфасовывались в мешки стандартного типа размера. А поскольку мука куда тяжелее картошки, весил подобный мешок намного больше. Поэтому я его еле доволок, и то мужики помогли. Фух! Я думал спину потянул. «Да ладно, Ром, ты вон какой лось!» Ехидно начал пыря. «Так что тебе, чтобы спину потянуть, нужно бетонную плиту загрузить». Народ заржал. Я беззлобно ругнулся, после чего махнул рукой. «Ладно, айда пьянствовать». И народ все так же гомоня плавно переместился из кладовки, в которую мы и волокли мешок с мукой, в гостиную. Я напоследок окинул взглядом полки, заставленные тушенкой, рыбными консервами, мешками с макаронами, сахаром, сухофруктами, а также связками и берестяными туисками с сушеными грибами, которые мы накупили у бабок, торгующих дарами леса вдоль трассы Москва-Ленинград. То есть с сентября этого года уже снова Санкт-Петербург». и трехлитровыми банками с маринованными, помидорами, огурцами, кабачками, патиссонами и всем остальным. Ну и мою гордость — кадушку с квашеной капустой. Ну что же, можно сказать, семья Марковых к наступлению эры свободы и демократии вполне готова. Во Франции мы провели больше трех недель, причем на этот раз Парижем отнюдь не ограничились. Через неделю после приезда мы с Изабель и ее новым бойфрендом, несостоявшийся поэт уже исчез с горизонта, как это и предусматривалось тем самым авантюрным планом, сели на машины и дунули напрямую в Давиль. Самый аристократичный курорт на побережье Ла-Манша. Затем был Монсен-Мишель, средневековый городок с шикарнейшим монастырем. расположенный на полуострове в том же проливе Ла-Манш, который в прилив становится островом. Потом Бордо, в котором пока еще не было его знаменитейшего водяного зеркала на Биржевой площади, и моста Жака Шабана-дель-Маса. Зато собор святого Андрея и башня Грос-Клош пребывали на своем месте. Следующим Биориц, еще один аристократический курорт, честь которого Кадиллак даже назвал одно из своих купе. Затем средневековый город-крепость с сохранившимися двумя рядами стен — Каркасон. Потом княжество Монако, в котором мы провели два дня и даже заскочили на вечерок в его знаменитое казино, которое не принесло нам с Аленкой никакой прибыли, а лишь облегчило наши карманы где-то на три сотни франков. Увы, ни в картах, ни на рулетке, ни в лотерее мне никогда не везло. Так что я особенно ни на что и не надеялся, расценив проигранные 300 франков как стоимость билета, позволившего увидеть роскошный мир самого знаменитого казино планеты. И знаете что? Одного посещения мне вполне хватило. Впрочем, я так и предполагал. Казино Монте-Карло мне в прошлой жизни побывать не удалось, а вот в Лас-Вегас как-то занесла судьба. Так что о том, что я не игрок, мне уже было известно. Впрочем, сами интерьеры впечатлили, но в первую очередь не роскошью и по раскошнее видали, а я таким привкусом старины и респектабельности. Ну, а последним пунктом нашего путешествия была маленькая, но очень уютная и вся такая кукольно-пряничная эльзасская деревенька Эгисхайм, в которой со времен Средневековья практически ничего не поменялось. Ибо, если верить путеводителю, последний новый дом в ней был построен еще в XVIII веке, после чего мы вернулись в Париж, намотав за эти две недели около четырех тысяч километров. Для нас с это было в порядке вещей. А вот Изабель никогда на подобное расстояние на автомобиле не ездила. Так что ее это путешествие привело в полный восторг. И она тут же начала требовать от нас на следующий год снова устроить что-то подобное. Пришлось пообещать. Добравшись до Парижа, мы, как обычно, разместились в особняке матери Изабель и два дня отходили от вояжа. Не то, чтобы он был таким уж напряженным, но то, что мы путешествовали с детьми, изрядно добавило трудностей. Впрочем, на мелких было грех жаловаться. Они дорогу перенесли отлично. У сынчика под конец даже выработалась забавная привычка. Как только мы сажали его в машину, он мгновенно засыпал. Даже если мы еще какое-то время не трогались с места, и машина просто стояла неподвижно. Вечером, после возвращения, когда мы с любимой, уложив детей, завалились на наше супружеское ложе, Аленка прижалась ко мне и прошептала на ухо. «Знаешь, а меня отпустила». «В смысле?» — не понял я. «Ну, понимаешь, прага надолго съела у меня всю эмоцию. После нее я думала, что меня теперь ничем не удивить и не очаровать. А вот это путешествие, оно...» Короче, я опять была в восторге. Ну, надеюсь, ты его хорошо запомнила. Довольно улыбнулся я. Потому что это наше путешествие для меня лично было вторым. В прошлой жизни мы с ней проехали приблизительно тем же маршрутом, только произошло это на тридцать с лишним лет позже. Ну да, в той жизни я в это время еще даже и не думал идти в писатели, хотя кое-что уже потихоньку кропал. но по большей части малую форму, рассказы, повестушки. Они выходили в журнале на боевом посту, и о том, чтобы попытаться отдать их куда-то еще, у меня в тот момент и мыслей не было. И еще бы. Ну, а если что и забуду, так есть как вспомнить. И жена шаловлива улыбаясь, ткнула пальчиком в сторону торжественно водоруженного на туалетный столик дорогущего фотоаппарата Nikon F4. На него ушла добрая часть тех денег, которые успели накопиться на моем французском счету после того, как были закрыты все долги, образовавшиеся из-за ремонта нашей квартиры. Это был мой ей подарок, который привел Алёнку в шок. Но не было у нее до этого никаких поползновений в сторону фотографии. Но для меня это было вполне осознанным решением, причем на перспективу. Дело в том, что я не хотел, чтобы она после декрета снова выходила на работу. Нахрен то кубло, которое подзуживало мою любимую к измене с творческой личностью. Да и смысла особенного не было. Денег нам хватит и тех, что я сам заработаю, а нервы у человека не железные. Работа же в школе — дело очень нервное». А если учесть, какой скоро начнется раздрая развал, то и вообще говорить не о чем. Ну а пенсию я надеюсь мы даже оформлять не будем. Пусть наши налоги пойдут тем, у кого пенсия единственный источник дохода, а мы и так проживем. Так что стаж нам тоже не интересен. Ну и просто сидеть дома ей с ее характером было бы скучно, поэтому в нашей прошлой жизни она у меня в конце концов увлеклась фотографией, а потом и написанием картин. У нее даже выработалась ее собственная, вполне узнаваемая творческая манера, которая многим нравилась. Так что и ее фотографии, и написанные ею миниатюры среди знакомых разлетались как горячие пирожки. Вот я и подумал, почему бы ей не заняться этим лет на двадцать-тридцать пораньше. Именно из-за этого мы, кстати, сразу по приезде и задержались в Париже. хотя по плану должны были выехать в спланированное мной с Изабель путешествие уже на четвертый день после прилета. Оно должно было стать подарком ей к уже скорому дню рождения. Я вообще любил делать любимые подарки. Она была очень благодарным человеком и всегда так искренне радовалась всему, чего бы я ей не дарил, от какой-нибудь мелкой финтифлеушки до чего-то дорогого и серьезного, что просто подсадила меня на эту ее радость. Ее хотелось видеть и ощущать еще и еще. То есть реально организовала все как раз-таки Изабель. Прозвонила и забронировала отели, прошерстила справочник Мишлен по поводу самых известных таверн и ресторанов на запланированном нами маршруте, выяснила насчет возможности взять нам машину в прокат С этим, кстати, возникли самые большие трудности. Увы, несмотря на развитость этого сервиса в Европе, взять на прокат машину с советскими правами на руках оказалось невозможно. Несмотря на то, что ездить с ними по Европе было вполне разрешено. Но Изабель и тут придумала, как нам выйти из ситуации. Она предложила вариант, при котором прокатную машину она возьмет на себя, а мы воспользуемся ее собственной. Потому что, как выяснилось, для того, чтобы ездить на чужой машине, во Франции не требовалось никаких доверенностей и иных документов. Достаточно было просто иметь при себе права и техпаспорт. У нее был компактный Рено 19 в версии кабриолет. Но нам с нашей пока еще не слишком большой семьей этого должно было вполне хватить. Правда, чтобы наши чемоданы влезли в багажник, на перегонах между городами ехать приходилось с поднятым верхом. А покататься, как Люба Успенская у нас получилось лишь тогда, когда мы останавливались в каком-то месте на несколько ночей, и чемоданы выгружались из багажника. Так вот, в Париже пришлось задержаться из-за того, что мсье Жубер... Оказался настолько любезен, что, узнав о моих планах насчет фотографии, созвонился с каким-то своим приятелем, который был весьма известным во Франции метром фотографии, и договорился с ним о трех днях индивидуальных уроков для Алёнки. Тот уже давно проживал в Нью-Йорке, но на нашу удачу как раз сейчас ненадолго прилетел в Париж, так что все сложилось наилучшим образом. База у Аленки, благодаря художке, была. Как строить композицию сочетать цвета она представляла, так что на первый раз трех дней должно было хватить. Тем более, что техническим вопросам, ну там, как проявлять пленку, как печатать фотографии, мэтр уделил минимум внимания. Мол, играть с проявочными растворами и всем таким прочим, это уже потом, после, на более высоком уровне мастерства. А пока сдадите в ближайшую лабораторию Истман-кодек. Там вам все проявят и напечатают в лучшем виде. Эх, где только и взять-то в России. Но по нашему возвращению Мэтр, уже собиравшийся улетать обратно в свой Нью-Йорк, отсмотрел заснятые ей фотографии и высказал запунцовевшей Аленке свое ценное мнение. После чего... неожиданно предложил опубликовать парочку ее фотографий в местном журнале «Фото», заявив, что «у вас, мадемуазель, очень неплохо получаются природные панорамы». Отчего Изабель пришла в полный восторг, сообщив нам, что это несомненный успех, потому что пробиться на страницы этого журнала страстно мечтают тысячи современных фотографов, причем не только французских. ибо это самый крутой журнал по фотографии в мире. Я скептически хмыкнул, вряд ли американцы или англичане с этим согласятся, а потом, улучив момент, поинтересовался у нее насчет того, а с какого хрена тогда там захотят публиковать фотографии вполне себе начинающего фотографа. На что Изабель безапелляционно заявила мне, что фотографии, рекомендованные дядей Патриком, Они опубликуют непременно. Вот так и закончился наш первый заграничный вояж, который я впервые полностью спланировал сам, и по шаблону которого я собирался выстраивать и другие наши путешествия. Ну так этот шаблон я в своей прошлой жизни вырабатывал десятилетия, пока не получилось то, что нас с моей любимой устраивало наилучшим образом». Но по возвращении в Москву пришло время плотно заняться подготовкой к предстоящим катаклизмам. Так что я занялся скупкой максимального числа долго хранящихся продуктов и всего, что могло пригодиться для жизни. От трусов и носков и до запасных зубных щеток и бритвенных лезвий. Ой, с одноразовыми жилет или хотя бы биг в стране пока были большие трудности. Нет, кое-что я попутно прикупил во Франции, но существенную часть привезенного пришлось раздать в качестве подарков. Кроме того, батя, по моему совету, заказал на работе сварить полутонный бак из нержавейки. Мы установили его в деревенском гараже у дедуси, который вышел таки на пенсию и практически переселился вместе с бабусей в деревню, в ее родительский дом, и постепенно заполняли бензином. Хоть женщины не верили до конца моим апокалиптическим прогнозам, совсем уж пренебрегать моими советами никто не рискнул. Потому как от того, чего я в жизни сумел достичь к настоящему моменту, также было не отвертеться. А раз я этого достиг, значит, не такой уж и дурак. «Недаром же американцы говорят, если ты такой умный, то почему ты еще не богатый?» Вот совсем не универсальная форма, но какая-то сермяжная правда за ней и есть. Кроме того, я смотался на самолете в Таллин, где пробежался по знакомым и рекомендованными знакомыми местным валютным маклерам, скупив у них около двадцати тысяч долларов. Если бы кто-то успел узнать суммарный объем моих покупок, живым бы я оттуда не выбрался». Но я поставил на то, что валютчики, в принципе, не болтливы. Ибо болтливых уже давно зачистил КГБ. Ну и на скорость. В Таллине я все сделал за один день, пролетев в столицу уже не совсем советской Эстонии, или, скорее, теперь уже совсем не советской, рано утром и убыв из нее ночным поездом, на который, кстати, я сел совсем не в Таллине, а в Нарве, добравшись до нее на каком-то левом бомбиле. Авантюра, конечно, но, слава богу, она удалась. Пьянку под девизом «Прощай, СССР» я придумал устроить еще до отъезда во Францию. То есть официально все собрались послушать наши рассказы о путешествии, посмотреть фотки. Но я знал, что именно сегодня, 8 декабря 1991 года, в белорусских вискулях подпишут те самые беловежские соглашения, поставившие крест на нашей большой стране. Жалел ли я об этом? Да. Мог ли я либо кто-то другой это предотвратить? Нет. В этом я был совершенно уверен. Даже если убить Горбачева, Ельцина, Яковлева, Шварнадзе, Бурбулиса и еще десяток человек наиболее сильно в этом замазанных, Это все равно бы произошло. Нашлись бы те, которые продолжили бы дело покойных до полного успеха. Так уж, как это говорится, сошлись звезды. То есть пороки социалистической экономики. Когда мест в гостиницах никогда не было, даже если они стояли полупустыми. Когда все, от продуктов до одежды и мебели, приходилось не покупать, а доставать. когда урожай убирали всем миром, от солдат до студентов и рабочих оборонных предприятий. А перебирать гнилую картошку и капусту на овощебазах регулярно по разнарядке отправляли ученых, рабочих и школьников. И этого все равно не хватало для того, чтобы накормить страну, вследствие чего очень многое, от зерна до колбасы... Предметы главного вожделения советских людей еще с конца 60-х, венгерский сервелат солями салями, приходилось закупать за рубежом. Наложилось на падение цен на нефть и усугубилось крайним раздражением людей от слишком большой разницы между благостной телевизионной картинкой, а также речами, возглашаемыми с трибун и реальной действительностью. которые все более-менее качественные, от одежды и обуви и до автомобилей, было представлено исключительно импортом или максимум импортным вариантом, то есть товарами, специально сделанными для иностранцев. Обрушение стало практически неизбежным. А уж когда поверх всего этого ракетой взлетел ввысь национализм, все закончилось вполне закономерно. Страну разорвало аккурат по тем границам, которые были проведены советской властью. Так что для меня это было именно прощание с СССР. Когда я вошел в столовую, все уже расселись за столом. — Ну, где ты там застрял? — возмущенно завопил Бурбаш. — Водка стынет. — Похоже, они с Зёмой, пока мы таскали мешки, успели принять по маленькой. Я усмехнулся и сел на свое место во главе стола, после чего оглядел всех присутствующих. Их было девять человек. То есть нет, всего нас вместе со мной и Алёнкой за столом было пятнадцать, так как половина пришли с женами или подругами. Но те девять человек, о которых я упоминал, были людьми, на которых, как я надеялся, я могу положиться. Из более чем восьми десятков тех, с кем я или мы с Алёнкой учились, кто бегал во овраг, по которому протекала речка Репинка, колотить кулаками по газетным подшивкам, с кем сдружились в ленинградском рок-клубе или сошлись во время нашей жизни в Таллине, выкристаллизовались вот эти девять человек. Нет, возможно, мои надежды на кого-то из них окажутся неоправданными. Увы. Впереди очень сложное и подлое время. Время, когда станет, возможно, многое, сейчас еще просто немыслимое. Когда дети начнут предавать родителей, жены, мужей, а братья и сестры друг друга. И не только предавать, но и убивать, причем как нанимая киллеров, так и лично. Но других у меня не было. Народ, прежде чем мы начнем, я хочу кое-что сказать. Начал я негромко. «Так, тихо! Ромик тост говорит!» — заорал Бурбаш, но я покачал головой. «Нет, это не тост. И вообще сядь и немного помолчи, потому что я собираюсь сказать кое-что серьезное». «Да я же...» — начал было возмущаться подвыпивший Бурбаш. Но и вот тут же перехватил пыря и одним движением опустил на стул, негромко повторив за мной. Тебе ж сказали «помолчи», после чего повернулся и внимательно уставился на меня. Я благодарно кивнул и начал. «Народ, грядут очень непростые времена. Ну, я бы не сказал, что сейчас они такие уж простые», — хмыкнул Зёма, но на него только неодобрительно покосились. «Тем более, что по общему мнению уж кому-кому, а ему подобное стоило говорить в последнюю очередь». Он в нашей компании был вторым по, так сказать, суммарным доходам после меня. И, по моим прикидкам, должен был очень скоро меня обойти. В том числе и потому, что это клятое депутатство сильно отвлекало меня от творчества. Бухгалтеры же с каждым годом становились все более и более востребованными. А уж когда вокруг вовсю развернется дикий рынок, быть ему банкиром. Так что я продолжил. Так вот, времена будут очень сложные. Во-первых, вверх полетят цены, потому что принято решение с января полностью прекратить их государственное регулирование. А к чему это приведет, можно наглядно увидеть на примере Польши. У них цены в конце 80-х взлетели в несколько раз, а у нас взлетят в десятки, потому что мы и больше... И ситуация в экономике у нас гораздо хуже. Я кратко изложил все, что помнил по девяносто первому году, не слишком заморачиваясь доказательствами. Всем было известно, что я депутат, и, следовательно, вращаюсь в таких верхах, что остальным и не снилось. Так что точно должен знать многое из того, что другим неизвестно. Поэтому слушали меня предельно внимательно. Так вот... Начал я потихоньку закруглять свой спич. Я рекомендую всем, если у вас есть хоть какие-то деньги, как можно быстрее их потратить. Видели же, что творится у меня в кладовке. А ведь сами понимаете, я из-за депутатства по-любому буду иметь больше возможностей, чем многие другие. Но я озаботился созданием запасов. И это должно вам сказать о многом. Так что немедленно тратьте. «Если кто-то копил на машину, покупайте сразу. Что можете, на что хватит, иначе все накопленное сгорит. Короче, тратить немедленно. Сейчас самая разумная политика». Я замолчал. Народ несколько мгновений ошеломленно молчал, переваривая все, что я сказал, после чего за столом поднялся гул. Я же схватил стакан с приготовленным Аленкой Морсом и сделал большой глоток. В горле пересохло. Сначала мешки и а потом такую речугу задвинул. Когда я поставил стакан, меня тут же забросали вопросами. «А когда об этом объявят?» «А что, компенсации никакой не будет?» «А как же...» «Нам же только в этом году зарплаты подняли. Ну, после Павловской конфискации». Я некоторое время молча слушал всех, после чего поднял ладонь, останавливая поток». Когда объявят, не знаю. И в компенсации я не верю. Денег в стране нет. Да что там денег? Сожратвой проблемы. Что, сами, что ли, по полкам магазинов не видите? Ну вот, что я вам скажу. В эти времена для меня является честью быть вашим другом. Поэтому, если кому-то нужна помощь, обращайтесь. Чем могу, тем помогу. — И денег займешь? — рассмеялся Пыря. — Да? Спокойно ответил я. И денег тоже. Все мгновенно замолчали. Нет о том, что деньги у меня есть, все знали. А кто не знал, тому достаточно было просто оглядеться. Но раньше, если кому-то нужны были деньги взаймы, меня об этом спрашивали индивидуально, и сам я никому их не предлагал. А тут... Народ переглянулся, а я улыбнулся и снова повторил. Да, денег я тоже займу. Так что подумайте, сколько вам надо, и подходите. Деньги у меня действительно были. После выплат очередных роялти и подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности нашего кооператива за девяносто первый год, который мы, по моему настоянию, специально провели уже в конце ноября, у меня на счету оставалось около ста тысяч рублей». И это учитывая, что мы поменяли нашу старенькую саранчиту на новую Ниву в экспортном исполнении. Причем купил нашу старушку, как вы думаете, кто? Правильно, Витя сой который так и продолжал до того момента ездить на нашем старом москвиче. Похоже, он на нем просто не доехал до того места, на котором он погиб в прошлый раз к тому самому моменту, В котором все так трагично сошлось, так что сейчас Витя был вполне себе жив и здоров, чему я был искренне рад. Плюс я окончательно выкупил у наших московских родственников старый прадедов деревенский дом, выплатив моим дядям по восемнадцать тысяч рублей каждому. Этого должно было хватить на то, чтобы каждый из них при желании купил себе по дому с участком, причем даже еще и ближе к Москве. Ну, или приобрел по кооперативной однушке, плюс закупка продуктов и тех же долларов. И вот после всех этих трат у меня на счету оставалась такая сумма. Так что я реально ломал голову насчет того, куда девать деньги, которые через месяц начнут стремительно превращаться в фантики. Ну и почему бы в таком случае не раздать хоть часть пацанам? Отдавать нам как? задумчиво произнес Пыря. «Отдадите, как сможете», — отрезал я. «Или вообще не отдадите. В смысле, деньгами?» «Долги ведь можно возвращать по-разному. Ну, если вы, конечно, доверяете мне в том, что я не попрошу от вас недостойного или невозможного». Над столом повисла ошеломляющая тишина, а потом ко мне наклонился Козя, и, хлопнув по плечу... произнес слова, которые медом растеклись по моему сердцу. В прошлой жизни я слышал их только один раз. И произошло это гораздо позже, уже в нулевых. «Ром, ну вот если кому уж в этом доверять, так именно тебе!» После чего он ехидно улыбнулся и иронически добавил. «Так что не беспокойся, мы найдем, куда пристроить твои деньги». И народ тут же хором грохнул во весь голос. Но, когда отсмеялись, ко мне наклонился Пыря и напомнил. «А помнишь, как мы обещали тебе желание?» Я, улыбаясь, кивнул. Он тоже улыбнулся и кивнул в ответ, произнеся. «Я тоже. И не собираюсь от этого отказываться». А потом мы хорошенько выпили. Часа через четыре, когда девчонки отделились от нас и, шустренько собрав посуду, унеслись на кухню и засели там поговорить о своем, о женском, мы высыпали на балюстраду. Кто покурить, а кто так, посмотреть на вечернюю Москву. Она изрядно похужела за это время, стала грязнее, заметно потеряла столичный лоск. Обзавелась язвами стихийных рыночков у метро и таксистами-торгашами, не занимающимися перевозкой людей, а барыжащими левой водярой, ну и бабульками, занимающимися тем же самым. А также бандитами, уже даже особенно не скрывающимися и все больше становящимися кумирами для дворовых пацанов». Помнится, в десятых годах следующего века страшно ругали власть, в том числе и за то, что, мол, дети мечтают стать ментами и чиновниками вместо ученых, инженеров, учителей и врачей. Напрочь забыв о том, что десятилетиям раньше о врачах и инженерах тоже речи не шло, потому что дети мечтали стать именно бандитами. Ну или бандитскими шмарами. Но сейчас, в вечерних сумраках, рассвеченная огоньками, она была прекрасна. И меня внезапно взяла такая тоска по рухнувшей стране. Я вспоминал наше детство. Черную икру в детском саду. Спортивные секции, в которых я занимался за копейки. Художку, музыкалку, пионерлагерь. наше путешествие на машине по всей огромной стране, раскинувшейся на шестую часть суши. Все плохое как-то само собой ушло на второй план, а все хорошее всплыло и до отказа заполнило память. Вот какого хрена я в своей второй жизни уткнулся только лишь в свою собственную жизнь. Ну ладно, не совсем собственную. И ребята рядом со мной тому подтверждение, но, может, нужно было сделать что-то еще, что-то, чтобы наша большая страна сохранилась. Я считал, что это невозможно, но я ж ничего и не делал особенно. Жил, как получалось, как сумел, а, может, надо было как-то по-другому, рваться наверх, дудеть во все доступные уши». я он даже как то не особенно напрягаясь сам по себе завел знакомство с очень непростыми людьми и даже почти ничего не делая кое что все таки сумел изменить да мало да я до сих пор не совсем понимаю как это получилось но может стоило напрячься как то посильнее я вздохнул теперь то уж что об этом думать а через день Когда я торчал в своем депутатском кабинете в Белом доме, ко мне заглянула моя помощница Мила и сообщила, что сегодня в двенадцать часов дня перед нами выступит Великий Воин, легендарный богатырь, мгновением руки сбросивший с плеч России, ненавистная ига коммунизма и напрочь повергнувший империю зла под названием Советский Союз. Первый президент свободной России — Борис Николаевич Ельцин. Поначалу я решил не ходить, потому что хандра, охватившая меня вечером в воскресенье, так никуда и не ушла, вследствие чего два последних дня у меня не было никакого настроения. Все валилось из рук, в голову лезли странные мысли. Например, вспомнилось, как в прошлой жизни. Я страстно мечтал дать в морду Ельцину и Горбачеву. Причем как-то раз с Горбачевым это едва не получилось. В тот момент меня пригласили на какое-то мероприятие, проводившееся в мэрии Москвы. Нет, не в доме на Тверской, которая бывшая резиденция московских генерал-губернаторов, а в бывшем здании СЭВА, которое Лужков сумел отжать в пользу Москвы после развала и упразднения... этой организации. И вот там, среди остальных гостей, обретался и Горбачев. Блин, каким же он тогда выглядел жалким. Старым дряхлом, с пятном на лбу, ставшим еще более уродливым. Так что я как-то застеснялся что-то делать. Впрочем, он в моем антирейтинге все-таки стоял на втором месте. На первом был Борь-алкоголик. и вот ему врезать хотелось так, чтобы напрочь отбить пальцы, чтобы кулак от удара заболел. Впрочем, не факт, что у меня получилось бы и с Горбачевым. Вполне возможно, рядом с ним ошивались какие-нибудь телохранители. Я ж не приглядывался. Ельцин же к тому моменту уже сдох, так что был недосягаем. Ну да не мудрено, если вспомнить, как он по-черному квасил. а потом меня как ударило. «Так, мило, бегом сюда!» — заорал я помощнице, лихорадочно выуживая из бумажника деньги. «Сейчас бегом в цветочный ларек, ну который на первом этаже, купи тридцать роз». «Каких?» — испуганно пикнула она. «Белых?» «Лучше бы подошли серебряные, все же знают про тридцать серебряников, но таких пока нет». «Красить розы, шприцами вливая в стебель краску, научиться гораздо позже. А если белых не хватит, бери любые. Главное, чтобы шипы были подлиннее». «Шипы?» — остолбенев переспросила помощница. «Да, да, быстрей давай!» Мила вылетела из кабинета, а я зло оскалился и забармотал не кстати вспомнившуюся дурацкую переделанную скороговорку из прошлой жизни, которая, тем не менее, как нельзя, лучше соответствовала моему текущему настроению. Шел шиво по шоссе, сокрушая сущее а навстречу с Сашей шла круглое сосущая. Зал гудел. Ельцин вышел из-за кулис, сияя улыбкой и бросая по сторонам горделивые взгляды. Его соратники, сидевшие в президиуме и на первом ряду... Газбулатов, Русской, Бурбулис, остальные мгновенно вскочили и угодливо захлопали. А ведь уже через два года они окажутся по разные стороны баррикад и примутся стрелять друг в друга из автоматов, гранатометов и танков, разом опустив страну на уровень какой-нибудь опереточной латиноамериканской диктатуры. А сейчас он аплодирует друг другу. «Уроды! Я не помнил, приезжал ли Ельцин в Верховный Совет, дабы насладиться собственным триумфом в прошлый раз, или это очередное небольшое изменение истории, но это было и неважно. Он был здесь, и я был здесь. И хрен с ним, что там насчет меня придумали Примаков с остальными». Я их, несомненно, уважаю, но упустить такой момент просто не могу. Ельцин подошел к трибуне, и я, воздев букет, ринулся вперед. Вероятно, если бы за время своего депутатства я как-то успел проявить себя, обозначить свою позицию, возможно, меня бы попытались остановить, перехватить кто-нибудь, либо соратники... Ну, чтобы не смог обойти их на повороте, либо противники, чтобы не устроил чего непотребного. Но сейчас с букетом к лидеру нации и великому герою, поправшему историю, направлялась воплощенная серость и незаметность. Поэтому в большинстве взглядов, направленных на меня, сквозило пренебрежение с легким снисхождением». Мол, заднескамечная серость пытается хотя бы разок засветиться на экране путем откровенного жополистства и таким образом хоть чуть-чуть повысить свою капитализацию. Одним движением, взлетев на сцену, я выставил вперед букет и двинулся к трибуне, заслоняясь букетом одновременно и от президиума, и от зала. Уж больно лицо у меня было перекошенное. Улыбка Ельцина стала этакой снисходительной и немного картинно усталой. Мол, ну зачем эти почести? Я простой человек, честно сделавший свое дело. Флысь! Тридцать белых роз разлетелись облаком, из исцарапав стоявшему передо мной предателю и подонку всю морду. А следом ему прилетела и оплеуха, причем от души так, по полной, так, как я когда-то и хотел, чтобы пальцы заболели. Первый президент свободной России не удержался на ногах и шмякнулся на задницу. А я сделал шаг вперед и, повернувшись к микрофону, начал. «Тысячи лет». Ман Злотников Настоящее прошлое Книга вторая Крушение империи Читал Сергей Уделов Октябрь 2021 года двери